седьмая. Как называется сотрудник Virgin в галстуке? Ответчик. Всегда терпеть не мог костюмы. В начале двухтысячных мне пришлось влезть в официальный костюм всего дважды и по совершенно разным причинам, чтобы нанести визит в два совершенно разных дворца. первый дворец меня вызвали ужасно официальным письмом, которое было доставлено на остров Некер. Конверт пестрел печатями и подписями, и я был решил, что внутри повестка в суд. Но когда я его открыл, там оказалось совсем другое. Письмо гласило, что королева жалует мне титул рыцаря Британской империи, и я приглашен ко двору. Я удивился, как никогда. Меня включили в новогодний почетный список за заслуги в области предпринимательства. И это после того скандала в 1977 году на 25-летие царствования Елизаветы II. Virgin Records тогда подписала контракт с одиозной панк-группой Sex Pistols. За пару месяцев до того ребятам отказали EMI и A&M. Тут выигрывали и мы, и они. «Секс Пистолс», потому что только мы могли как-то обуздать их чудовищные выходки, чтобы не повергать акционеров в шок Virgin, потому что это помогло нам выйти из образа хипарей из «Эрлс Court, который закрепился за нами в музыкальном бизнесе. Мы подписали контракт в мае 1977 года. А к тому времени за Sex Pistols уже тянулась дурная слава после их матерщины в прямом эфире на всю страну. Это ужасно возмутило зрителей. Причем их первый сингл для Virgin оказался еще хлеще. God Save the Queen. Боже храни королеву. Вышел как раз к государственным торжествам по случаю 25-летия царствования королевы и стал антиюбилейным гимном. Из-за текста песни о фашистском режиме и бесчеловечности королевы песню запретили на BBC и на вершины чартов ее не пропускали. Спасибо кому следует. Хотя и так было понятно, что она лучше всех. Мы решили отметить выход сингла и устроили плавучую вечеринку на Темзе. Когда корабль проплывал мимо палаты Опшен, группа вжарила God Save the Queen, и тут полиция, которая следовала за нами, забралась на борт. Завязалась рукопашная, полицейские скрутили менеджера Sex с Малькома Макларена, а тот обзывал их фашистскими свиньями. Все вспомнили этот случай, а властям я был как заноза в одном месте. Кто бы мог подумать, что через 23 года меня будут посвящать в рыцари. И тем более мне не приходило в голову, что однажды меня вынудят влезть в выходной костюм. Я решил на этот раз не раскачивать лодку и одеться так, чтобы в Букингемском дворце сойти за своего. С первого раза не получилось. В спальню зашла Джон и едва не расхохоталась над моим помятым воротником и моими тщетными попытками выглядеть прилично, но ей удалось все исправить. И все равно я чувствовал себя как-то странно, направляясь в Букингемский дворец на пышную и помпезную церемонию посвящения. Церемония проходит в парадном бальном зале, самом большом зале дворца, 36 метров в длину и, кажется, столько же в высоту. Посреди белозолотого великолепия начинаешь думать, что попал в сказку. Во время самой церемонии за наградами выходят по одному, а своей очереди ждут в соседней комнате, пока не вызовет лорд Камергер. Награждают под звуки национального гимна и военных маршей. Без пяти минут рыцари припадают коленом к специальному рыцарскому табурету, обшитому малиновым бархатом с золотой нитью, преклоняют голову, после чего их посвящают, прикасаясь рыцарским мечом сначала к одному, а затем к другому плечу. Я стоял в боковой комнате, ожидая, когда меня вызовет лорд Камергер, и немного волновался. Помнит ли ее величество, что я приложил руку к выходу God save the Queen? Вдруг стало совсем не по себе. А что если королева решит отомстить? Я преклоню голову для посвящения, и тут она мне ее и отсечет. Когда прозвучало мое имя, я вошел через огромные двери в зал и даже несколько растерялся. Окинул взглядом собравшихся гостей, и меня пробрала дрожь, то ли гордости, то ли оторопи. К счастью для моей нервной системы, церемонию посвящения проводил принц Чарльз, а не королева. Он был сама любезность. И тема панкрока так ни разу и не всплыла. Я покинул дворец по-прежнему с головой на плечах, и мы с семьей отправились на вечеринку, которую я организовал для всех награжденных. Стоило мне войти, на меня налетел журналист с вопросом, как я себя ощущаю в роли королевского рыцаря. Ощущение великолепное, ответил я. И странно, если подумать, что теперь придется спать с леди. Здесь леди титул жены рыцаря. Джон восприняла мой ответ без особого восторга, и я вспомнил старую поговорку о том, что за спиной любого великого мужчины стоит великая женщина, и закатывает глаза. Во второй раз, когда мне пришлось одеться официально, это был другой дворец, дворец правосудия, а обстоятельства оказались чуть менее приятными. Требовалось урегулировать затянувшийся спор между Virgin Mobile и T-Mobile. Я ненавижу ходить в суды почти так же, как носить костюмы. Когда я только начинал заниматься бизнесом, я нацарапал у себя в блокноте: "Нам не нужны адвокаты", да еще и подчеркнул для пущей важности. Судебные разбирательства доводили меня до бессонницы, и я потерял счет, сколько раз за эти годы мы защищали себя в суде. То мы сами что-нибудь ляпнем и приходится звать лингвистов, то другие нас откровенно оболгут. Впервые меня потащили в суд в 1970 году. обвинили в употреблении слов венерическое заболевание в наших брошюрах студенческого консультационного центра, призывающих молодых людей проверить свое сексуальное здоровье, и арестовали на основании закона о непристойной рекламе 1899 года. На скамье подсудимых мы провели весь день, получили жалкий штраф в 7 фунтов, но зато и устаревший закон после этого изменили. Потом было знаменитое дело с The Sex Pistols 1977 года, когда на нас подали в суд за то, что мы выставили в окнах нашего музыкального магазина в Нотингеме пластинку Never Mind the Bollocks. Не парься о яйцах. Дело мы выиграли, спасибо профессору лингвистики. Он показал в суде, что Bollocks это всего лишь прозвище священников, а потом оказалось, что он и сам был священником. Борьба Virgin Atlantic с грязными трюками British Airways привела к нашей победе, и крупнейшей в истории Британии, по крайней мере, на 1993 год выплате по делу о клевете. Деньги мы разделили поровну между всей нашей командой и назвали их рождественской премией от BA. Еще через пять лет мы выиграли дело о клевете у генерального директора лотерейной компании GTech. и отсудили тысяч фунтов на покрытие убытков. В общем, что касается важных для нас судебных дел, то в таблице результатов у нас были одни победы. Но за эти годы я понял, какая противная штука суды и сколько они пожирают времени, даже если в итоге ты оказываешься на коне. У меня не было настроения торчать в суде еще день и не только потому, что я ненавидел галстуки. Однако с T-Mobile мы попали в переплет, и выбора не оставалось. Самое обидное, что дела у Virgin Mobile шли очень неплохо. В 2003 году оборот Virgin Mobile UK составил больше миллиона фунтов в день. Так что мы уже собирались выходить на фондовую биржу. Наших партнеров T-Mobile такой расклад тоже вполне устраивал, во всяком случае, я так думал. Все перевернулось, когда главой британского отделения t мобайл стал Харрис Джонс, американец. У мистера Джонса был совершенно иной взгляд на ситуацию. Он ухватился за то, что мы относительные новички на мобильном рынке, и решил прибрать к рукам наши 50% акции компании, которая теперь стоила больше миллиарда долларов. Он заявил: Темабайл крайне недовольна, что ей приходится выплачивать нам маркетинговое вознаграждение около 4,56 фунтов в месяц за каждого клиента Virgin Mobile. Условия сделки были предельно четко прописаны в контракте, но это не помешало Темабайл обратиться к своим опытным крючкотворам и пригрозить нам судом, если мы не изменим условия соглашения. Это было какое-то позорище, и наша команда немедленно обратилась за юридической консультацией. Мы твердо знали, что им до нас не докопаться и начали думать, как ответить. Однако мы оказались в ловушке. Не имея ни собственной инфраструктуры, ни сотовых вышек, мы зависели от TeleMobile, которая и предоставляла услуги нашим двум целым миллиона клиентов. Я часами висел на телефоне, консультируясь по технической стороне дела. В офисе на Лестер-сквер мы пытались все как-то утрясти. Ирония судьбы, здание называлось Домом связи, но наладить хоть какую-то связь нам не удавалось. Представители сторон бубнили в микрофоны, свисавшие с потолка, а заявления были предварительно одобрены адвокатами, и обстановка все накалялась и накалялась. Мы начали подозревать, что Тимобайл сливает подробности прессе, но на заседаниях совета это было не обсудить. t сама входила в совет. Когда поползли слухи о наших юридических баталиях, Гордон МакКаллум из головного офиса пошутил: "Как называется сотрудник Virgin в галстуке?" Ответчик. В то время живых денег у Virgin Group было мало, все средства тут же вкладывались в Virgin Atlantic и другие компании. Бодаться в суде стоило дорого, и мы не могли себе этого позволить. «Тимобайл открыто предлагала нам отменить маркетинговые выплаты. Мы обсуждали, стоит ли отказаться от приличного дохода ради сохранения отношений, и в итоге решили из принципа стоять на своем. Правда тут за нами. Им меня не запугать, сказал я своей команде. Как только мы сообщили о своем решении, T-Mobile попыталось разорвать наше партнерство, ссылаясь на так называемое условие прекращения договора по объективным причинам. Если бы это у них выгорело, они смогли бы всего за один фунт получить все наши акции, которые стоили больше полумиллиарда фунтов. Что ж, пришлось назначить свидание в суде. Утром в день разбирательства в Высоком суде я волновался еще сильнее, чем в Букингемском дворце, и точно так же чувствовал себя неуловка в костюме и при галстуке. Хоть наши адвокаты и считали дело выигрышным, никогда не знаешь наверняка, куда судья повернет дышло закона. Я понимал, что поражение подставит под удар всю группу компании Virgin. Ставки были высоки. Пока судья Кук, мистер правосудия, готовился огласить вердикт, мы сидели как на иголках. Достопочтенный мистер правосудия, прозвище сэра Джереми Лайонел Кука, который был судьей Высокого суда Лондона с 2001 по 2016 год. И вот, он прокашлялся, а я скрестил пальцы, пусть это будет правильное решение. Однако оно превзошло и мои лучшие ожидания, и худшие опасения T-Mobile. Судья не только встал на нашу сторону, но более того, был возмущен позицией T-Mobile. На мой взгляд, сказал он, такое поведение неприемлемо для коммерческой компании. Тимобайл полагает, что коммерческая выгода по ту сторону добра и зла. На мой взгляд, это заслуживает морального осуждения. Я с огромным облегчением выдохнул, но хорошие новости на этом не закончились. T-Mobile хотела получить нашу долю акций за один фунт, а вместо этого судья приказал ей передать нам за тот же один фунт всю ее долю стоимостью 500 миллионов фунтов. Более того, Тимобайл следовало оплатить судебные издержки обеих сторон, а также все понесенные убытки. День для них начался плохо, а продолжился совсем скверно. Затащив нас в суд, Тимобайл в итоге потеряла больше полумиллиарда фунтов. На следующий день мне позвонил глава Deutsche Telekom, компании собственника Тимобайл. Он разговаривал очень вежливо и, кажется, сгорал от стыда за этот скандал. Он пригласил меня в главный офис Deutsche Telekom в Бонне. чтобы лично принести извинения и сообщил, что собирается уволить Харриса Джонса и что полностью принимает решение судьи. Надеюсь, мы сможем заключить новые соглашения и продолжим сотрудничество, сказал он. Такой прагматизм нельзя было не оценить. Даже потеряв полмиллиарда, он пытался выжить из этой ситуации хоть что-то. Я дал ему понять, что мы рассмотрим возможность и дальше работать с T-Mobile. Вскоре Брайан Макбрайд, новый глава британского отделения компании, принял дела у мистера Джонса. Он был искренне заинтересован сотрудничать с нами и дальше, и вскоре новое соглашение действительно было подписано. Virgin Group получила полный контроль на Virgin Mobile, а T-Mobile повышенную компенсацию за использование сети и обязательство с нашей стороны выплатить 100 миллионов фунтов, если мы решим выпустить акции в свободное обращение в следующие два с половиной года. T-Mobile будет обеспечивать сетевую инфраструктуру для Virgin Mobile еще по крайней мере 10 лет, но не на эксклюзивных правах, то есть теперь мы можем пригласить и других телекоммуникационных партнеров. Нечего и говорить, с какой тщательностью обе стороны проверяли условия нового контракта. А что стало с тем фунтом, который мы заплатили за полумиллиардную долю акций? Брайан Макбрайдс вставил его в рамку и повесил на стену в своем офисе T-Mobile.